места у нас прекрасные верно Фрэнк глаза у эйдарсенно так и рыскают по сторонам Не знаю уж что они ищут странное дело техасского акцента в его говоре не больше чем у кейда это наш маленький райский сад и нам хочется чтобы чужаки его не загубили Отчего я и мирюсь с необходимостью ездить на работу аж за пятьдесят миль? Хотя наш мост я, наверное, подымать не стал бы. Чистые глаза его лучатся радушием. Мы же все откуда-нибудь доприехали, Фрэнк. А люди, которые здесь и родились, больше не узнают этих мест. Я разговаривал с ними об этом. Но готов поспорить... Они им нравятся. Ваш полуостров — отличная идея. Тут у нас есть небольшая проблема с эрозией, — говорит Уэйт, заканчивая вытирать руки кухонным полотенцем. Но мы обратились к нашему строителю, молодому и умному Питу Калканьо, знакомое имя, выпускнику Радгера. Он пригнал сюда экскаватор, привез мешки с песком и, по-моему, справился с ней. уэйт широко улыбается мне. Люди, по большей части, стремятся поступать правильно. Я так считаю. Согласен. И еще как. Ко мне это относится определенно, а к Уэйду вне всяких сомнений. В конце концов, купил же он своей разведенной дочери квартиру новую мебель и отошел в сторонку, позволив ей самой выбрать каждую мелочь, а потом подошел снова и выписал чек на обалденную сумму, и она смогла начать новую жизнь в новом для нее северном краю. Многим хотелось бы сделать то же самое, но далеко не многие готовы пройти такой путь до конца». Голубые глаза Уэйда с мальчишеским озорством пробегаются по двери в подвал. Что-то из сделанного или сказанного мной похоже заставило его принять меня, по крайней мере, на испытательный срок. «Линат», — громко произносит он, возводя взгляд к потолку, — «есть у меня время сводить молодого человека» в мое дьявольское подземелье. Он театрально подмигивает мне и снова утыкается взглядом в потолок. Может, мы и вправду договоримся с ним о рыбалке, независимо от того, как пойдут мои дела с Викки. Сомневаюсь, что тебя смогла бы остановить даже армия Гранта. «Ведь так?» Линет улыбается нам из соединяющего столовую с кухни окна, встряхивает хорошенькой красной головкой и машет рукой «Идите уж!». Сквозь дверь в гостиную я вижу Викки и Кейда, сидящих на оранжевой кушетке и доверительно беседующих о чем-то. Нечего и сомневаться. Сейчас подвергается всестороннему пересмотру гардероб Кейда и его непутевая социальная жизнь. Уэйд Топача спускается по ведущим в темный подвал ступенькам. Я следую за ним. И мгновенно тяжелый воздух кухни сменяется прохладным с острыми химическими запахами, неотделимыми от подвалов пригорода, хозяевам которых пальца в рот не клади, они ведут успешную войну с термитами. Одним из таких хозяев являюсь ныне и я. «Ладно». «Теперь стойте на месте, Фрэнк», — говорит Уэйд, растворяясь в темноте. Я слышу лишь, как он шагает по бетону. За моей спиной пухлая рука Линад захлопывает дверь в кухню. «Пока не двигайтесь с места». Где бы ни был сейчас Уэйд, голос его полон энтузиазма. Я вцепляюсь в деревянные перила, не уверенный даже в том, Что передо мной ступенька или пол? Чувствую только близость чего-то большого. Уэйт возится с какой-то железкой, абажуром рабочей лампы, дверцей электрического щитка, может быть, с ключами. А, господи, бормочет он. Внезапно вспыхивает цвет не рабочей лампы, а люминесцентный. Белый, подрагивающий, подвешенный к стропилам. И первое, что я вижу, это сдается мне вовсе не то, что хотел показать Уэйт. Я вижу большую, сделанную из космоса фотографию Земли, прикрепленную над рабочим столом к шлакобетонной стене. Синева, пустота, четкая, как во сне Северная Америка, увиденное объективом с расстояния во многие мили, очерченное обелезной и окруженное темными океанскими водами. «Что скажете, Фрэнк?» — горделиво спрашивает Уэйд. «Мои глаза пытаются отыскать его, но находят большой черный автомобиль, стоящий прямо передо мной так близко, что дотронуться можно». Я даже не сразу понимаю, что именно вижу. Мне ясно только. Автомобиль с массой хромированных украшений и лаковым черным покрытием. По большой широкой жалюзийной решетке тянутся буквы «Крайслер». Господи, Уэйд, произношу я, наконец, обнаружив его. Он стоит у длинного крыла, положив ладонь на высокое вытянутое ребро под красным задним фонарем. Уэйд улыбается, точно телевизионный продавец, подобравший нечто и вправду особенное, такое, что наверняка понравится вашей женушке, во что каждый пребывающий в здравом уме человек будет только рад вложить деньги, потому как ценность такого приобретения станет со временем лишь возрастать, «Да, это большой прямоугольных очертаний автомобиль с толстыми белобокими покрышками, обтекаемыми бамперами и общим послевоенным обликом стильной основательности, от которой в моем молибу остались лишь грустные воспоминания». «Таких больше не выпускают, Фрэнк», – Уэйд замолкает давая этим словам показать себя во всем их властном величии, я восстановил его своими руками. Кейт помогал немного, но когда мы покончили с двигателем, заскучал. Я купил его в «Литл Эгг» у грека, торговавшего мыльным камнем. Видели бы вы его тогда? Бурый от ржавчины, весь в дырьях, половина хромированных штучек отсутствовала, Кусок швейцарского сыра, да и только. уэйт проходит со взглядом по лаку, словно ожидая, что тот пробормочет что-то в ответ. В подвале прохладно, и Крайслер выглядит холодным и твердым, как черный алмаз. Осталось еще довести до ума гофрированную внутреннюю обшивку, говорит уэйт «Как же вы его сюда-то заволокли!» Уэйд усмехается. Этого вопроса он ждал. «У меня там, на задах, большой люк есть. Там его не видно. Тягач подтащил к нему машину, а потом она сама сползла вниз. Мы с Кейдом соорудили эстакаду из железных швеллеров. Мне пришлось освоить ремесло сварщика. Вы что-нибудь смыслите в дуговой сварке, Фрэнк?» Ни черта, отвечаю я, хотя стоило бы. Я снова разглядываю фотографию Земли и думаю, хорошо бы обзавестись такой. Способствует развитию чувства пропорции. Впрочем, в обычном жилье даже глобус выглядит экзотичным, как гобелен